те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сан-Квентин на станках, приводимых в действие паром. Это преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов.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 Дежурит, Барнем. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китайезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то, уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыби его. к его выгонит отсюда. Сделаешь это. Тогда будем говорить с тобой о деле. Все это длинный бил рассказывал мне впоследствии.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 И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, объявил Уинвуд. Какого содержимого? Оторопел надзиратель. Динамита и детонаторов выпалил этот идиот. 35 фунтов. Ваш человек видел, как Самрфейс передал все это мне. Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар.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 — солгал он. Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными. «Очень хорошо», — сказал капитан Джеми, беря себя в руки. «Сейчас же отведи меня туда».